Глава четвертая. Страшная сила. Старая вишня, под которой жила семья Тама, да и вообще весь вишневый сад, принадлежали дяде Матвею. Он жил в большой деревянной избе вместе с женой Марии Ванной и двумя кошками. Была у них еще собака по имени Ёлка, но от нее никакого вреда мышам не случалось. А вот коты были грозой и ужасом всех мышиных семей. Звали их Батон и крышка. Поговаривали, что крышка серая и длиннолапая, а зовется так из-за единственного белого пятна вокруг правого глаза. Пятно это было как раз размером с крышку от банки. Про батона слухи ходили смутные и ужасные. «Тот, кто видал его вблизи, уже ничего никому не расскажет», твердил папа суровым голосом. Сороки, главные сплетницы в округе, Болтали, что батон огромный, огненно-рыжий, с длинными клыками, а хвоста у него всего половина. Вторую половину батон потерял в боях. Он, если верить слухам, был отчаянный драчун и держал в страхе всех деревенских котов. «Никогда, вы поняли меня, никогда не задерживайтесь на скошенной лужайке перед домом», — говорил папа, значительно подняв вверх палец. «Там у котов самое охотничье место». Мышата слушали и кивали. «Где нужно мчаться бегом?» Грозного прошал папа в самый неожиданный момент. «Везде, Везде где папа покошено!», покошено — хором отвечали мышата. Это правило они выучили на зубок. Сегодня братья собирались сгонять на край деревни вальшанник и покидаться шишками. Шишечные воины были одним из их любимых развлечений. Выбравшись из норы, мышата, болтая, дошли до ближнего края опасной лужайки. «Чур, я первый», — сказал Никанор и, выпрыгнув из густой травы, помчался по скошенному склону. Он добежал до лопухов, росших вдоль забора, и скрылся. «Давай!» — пихнул он из лопухов и там выскочил на лужайку. Он бежал быстро-быстро и уже почти пересек опасное место, как вдруг увидел лягушонка. Лягушонок махал лапками и яростно спорил с кузнечиком, о том, кто из них дальше прыгнул. «Нечестно! Нечестно!» — кричал лягушонок. «Ты задней ногой за черту заступил!» Кузнечик стоял, набычившись, и сердито шевелил усами. Намечалась интересная драка, и там на мгновение зазевался. Вдруг и лягушонок, и кузнечик брызнули в разные стороны и пропали. И тут там увидел огромную ушастую тень, которая упала на лужайку, заслоняя солнце. Он прыгнул вперед, но из этого ничего не вышло. Что-то тяжелое придавило его хвост. Мышонок оглянулся. На хвосте лежала большая когтистая кошачья лапа, плотно прижимая его к земле. Там глянул вверх. Сверху на него смотрели два раскосых зеленых глаза, а вокруг одного из них белело пятно. «Крышка», — понял там, — и замер. «Что же делать-то? Что ж делать то что делать Тут он вспомнил большого лиса, его зубастый оскал. Для устрашения врагов пронеслось в голове у мышонка. «Может, мне удастся ее устрашить?» — подумал он, и изо всех сил оскалился. При этом там одновременно еще и зажмурился, потому что ему было невыносимо страшно. Сверху донеслось непонятное хмыканье. Стало тихо. Там стоял, зажмурившись, оскалившись, и совершенно не шевелился. Прошла минута, ничего не происходило. Тогда там, не открывая глаз, тихонько попробовал пошевелить хвостом. Нет, хвост был по-прежнему придавлен. За это время кошка-крышка уже давно добежала до крыльца и что из силы трясла дремавшего на теплых досках кота-батона. Да проснись ты уже! Там такое? Такое? Ну что там такого, что и поспать нельзя? Зевнул батон. «Батон, милый, бежим скорей! Я, кажется, поймала бешеного мышонка! Ты пойди глянь, а то я его есть боюсь!» «А он что, сидит там и нас дожидается?» — спросил Батон, удивленно подняв бровь. Потом потянулся всем своим рыжим туловищем и в один прыжок соскочил с крыльца. «А я ему хвост камушком придавила!» «Да ты только глянь, что у него с мордой делается! Ну точно бешеный мышонок!» Тараторила крышка пока они бежали к лужайке. Подойдя к мышонку, Батон откинул камушек и придавил кончик хвоста своей широкой лапой. Мышонок вздрогнул и оскалился еще сильнее. «Вот что это он делает? Как ты думаешь?» спросила крышка, недоверчиво разглядывая мышонка. Батон пригляделся, покрутил головой туда-сюда и сказал, «По-моему, он улыбается, но как-то жутковато улыбается». — Вот то-то и оно. Разве может нормальный мышонок улыбаться, когда его собираются съесть? — Навряд ли, — задумчиво проговорил Батон. — А морда-то гадкая какая. Вот-вот? М-да, есть его, пожалуй, не стоит, — подытожил Батон. — Но и отпускать рановато. Тут там не удержался и пискнул. — Почему? — Да, почему? — спросила крышка. — А он нам, пожалуй, пригодится сказал Батон. Он отпустил мышиный хвост и лапой потер рыжую морту. «А там Ри уже! Эй, как тебя там?» «Там», ответил «там» и открыл один глаз. «Где там?» не понял Батон. «Меня зовут Там. Мышонок Там», сказал «там» и открыл второй глаз. Было ясно, что раз завязался разговор, есть его пока не будут. Теперь он во все глаза разглядывал Батона. «Ничего не жуткий!» — думал там, — просто рыжий котище Ну, большой, но вовсе не гигантский. А хвост и правда откушен, — случайно проговорил он вслух. «Чего — Чего-чего хвост? — подозрительно спросил Батон. «Э, — Я говорю, хвост у вас боевой. Сразу видно, богатый опыт сражений, — вежливо пролепетал там. — Он хорошо разговаривает. — Разумно так, — заметила крышка. — Слушай, Батон, — Он на бешеного не похож. Давай его съедим. — Да и шут с ним, что не похож, — отмахнулся Батон. — Он мне для дела нужен. — А можно узнать, для какого? — поинтересовался там. — Да, вот что он тебе сдался? — нетерпеливо проворчала Крышка. — Ей уже очень хотелось пообедать. — А ты представь, — сказал Батон мечтательно, — если я при встрече с полканом такую рожу сострою. «Это ж новый поворот в войне!» «Полкан, он ваш враг, да? И вы его боитесь?» Полюбопытствовал осмелевший там. «Не то чтобы боюсь, — замялся Батон, — но враг он достойный. Пес такой мерзкий, самый злой. Я ему ух прокусил, а он...» Батон грустно глянул на свой обрубок хвоста. «Ну, он тоже драться умеет. Так вот ты не мог бы мне показать, — «Как ты вот это делаешь?» «Улыбчивый оскал?» — уточнил там. «Ну да, вот эту бешеную морду». Там на мгновение задумался, а потом внимательно глянул на Батона. «Дядь Батон, я-то, конечно, с удовольствием, но при одном условии». «То есть ты мне выдвигаешь условия?» — ошарашенно спросил кот. «Получается, что выдвигаю, дядь Батон», — серьезно ответил мышонок. Да мы ж с тобой можем пообедать. Вот прямо сейчас. Правда, батон?" воскликнула крышка. "Не, обед откладывается", сказал батон. "Этот скал — страшная сила. У меня вообще аппетит пропал. Мощное оружие мне, как воину, оно необходимо. Так что давай там выкладывай свои условия". "Знаете что?" сказала крышка. "Вы тут видите ваши переговоры, а я пойду обед поищу, а то у меня в животе урчит. И крышка, гордо задрав хвост, удалилась. — Так какое условие? — Спросил Батон. — Условие мое такое. Я вас обучаю, а вы никого из нас больше не едите. — Из кого это из вас? — Ну, охотитесь, значит, в другом месте, а нас, садовых мышей, вообще не трогаете. — Цена немалая заметил Батон и почесал лапой за ухом. «Но тогда уж и вы, мышиное племя, в дом дяди Матвея, не ногой, так?» «Ну, конечно, это я гарантирую», пообещал мышонок. «Идет, договорились, честное кошачье. Теперь показывай». Там отошел чуть назад и внимательно оглядел кошачью морду. «Для начала, дядь Батон, вы сядьте». Кот послушно опустился в траву. «Так». Теперь пасть растяните в стороны как можно шире, а глаза зажмурьте. Батон зажмурился и неумело улыбнулся. Нет, так не пойдет. Еще, еще шире. Улыбнитесь во всю морду. Кот открыл глаза, потом улыбнулся. И то, и другое вместе у него не выходило. Батон очень старался, но получалось плохо. Там подошел, прижал лапы к краям кошачьего рта и стал тянуть. Кот замотал головой. «Ты мне так рот порвешь! Погоди! Дай отдышаться!» М «Да, сложновато!» «У вас улыбчивости не хватает! Тренироваться надо!» вздохнул Там. Вдруг прямо на голову Тама опустилась большая желтая бабочка-капустница. Потом она взлетела, села на нос кота-батона на самый кончик и пошевелила усиками. Батон замер, зажмурился и растянул пасть в счастливой зубастой улыбке и громко чихнул. Бабочка вспорхнула и скрылась. «Вот, вот!» — закричал там, — «у вас получилось!» «Ну, так кто ж бабочка?» — восхищенно проговорил кот. «Бабочки они такие!» «А вы что, бабочек любите?» «Больше всего на свете», — признал Батон. «Ну, тогда все просто!» — воскликнул там. Он подобрал с земли маленькую веточку и командовал: "Зажмурьтесь". Кот послушно зажмурился. А теперь представьте, что к вам подлетает большая бабочка и садится, садится вам на нос и там тихонько пощекотал кошачий нос кончиком веточки. Мордобатона тут же растянулась в шикарной улыбке. Так, отлично. Теперь «Убираем оскал!» «Ну как, по-твоему, получается?» спросил Батон, открыв глаза. «Просто отлично! Но надо еще потренироваться!» серьезно сказал там. В следующие полчаса Мышонок и Кот разучивали улыбчивый оскал. Там оказался терпеливым педагогом, а Батон делал такие успехи, что скоро уже справлялся и без веточки. Оба были ужасно довольны друг другу. «Знаете, дядя Батон, давайте устроим экзамен», — предложил там. «Думаешь, пора?» «Вы справитесь», — заверил его там. «Итак, улыбчивый оскал». Батон подпрыгнул, прижался к земле и оскалился. «Замечательно! Отлично!» — восхищался мышонок, бегая вокруг кота и поглядывая на него с разных сторон. «Держим оскал, держим!» «Ну, просто ужасная морда!» «Правда?» — спросил Батон и снова оскалился. «Уж вы мне поверьте, самое омерзительное! Балканы ветром сдуют от одного взгляда на такое чудовище! Экзамен сдан!» Фу! выдохнул Батон. «У меня от старания даже рота не имел». Кот сел и принялся внимательно облизывать лапу и умываться. Там тоже опустился в траву и задумался. «Надо же! Какой чудной день! Учил кота!» А этот батон? Ничего, он мне даже нравится. И тут мышонок заметил, что из лопухов выглядывает никонор и отчаянно машет ему лапками. Вот ведь я с этими котами о нем и думать забыл, спохватился мышонок. Дядь батон, я пойду, спросил он, а то меня дома ждут. Ладно, беги давай. А вы про уговор не забудете? Запомни, мышонок там, значительно проговорил кот. Батон никогда ничего не забывает. Но и вы тоже в доме. Не шалите. Это я обещаю. До свидания. И там побежал к лопухам. Ну ты даешь, выпалил Никонор, обнимая брата. Я весь смок от страха. Что ж, выходит, мы теперь можем спокойно гулять? Эй, там, ты чего? Чего ты? Там сидел под лопухом и плакал навзрыд. Слезы ручьем текли по его мордочке, он утирал их лапками и всхлипывая твердил. «Так страшно было! Так страшно! А, а я... А, а Батон... А, а я...» «Пойдем!» — тихо сказал Никанор и взял его за лапу. «Пойдем домой!» И Немышата, обнявшись, побрели в сторону норы. А кот Батон сидел на заборе, вглядываясь вдаль, и размышлял. «Интересно, где бы мне сейчас отыскать этого дурака-полкана?» Потом он спрыгнул с забора и пошел по деревенской улице, мурлыча и хитро улыбаясь в усы.